Глава восьмая. В 10.00 генералу Луганскому вновь позвонил полковник Шестаков. «Борис Ефимович?» «Я». «Ну, сделали мои соколы, полученные тобой работу. Водитель жипа Полесского, некий господин Барсуков Вадим Михайлович, задержан. Взяли его на автозаправке одного, без лишних глаз. «Давай его в мой подвал». «Добро». Я сегодня в ФСБ работаю, так что встреть ребят сам. Старший группы захвата капитан Веденин. Понял, встречу. Только пусть везут сюда водилу с соблюдением режима секретности. Это само собой. Что с тачкой сделать? Отогнать на территорию центрального офиса. Чувствую непростую игру, ты затеял, Боря. Непростую, Юра. «Непростую. Ну, ладно. Жду гостя. Конец связи, Катран». Полковник Шестаков отключился. Луганский вызвал помощника, попросил приготовить двойную порцию черного кофе. Затем позвонил коменданту здания. Приказал подготовить к приему клиента главную камеру подвала, служившего следственным изолятором службы АНТ а иногда выполняя и роль тайника, где находили укрытие важные свидетели по делам, которые провела служба. Так было ранее. Помощник внес дымящуюся чашку черного, как смола, кофе. Опив глоток, Луганский достал сотовый телефон, нашел в памяти нужный номер, нажал вызов. Абонент ответил практически сразу. «Да? Макс? Я Катран. Ого!» «Не ожидал. Слушаю вас. Грех пропал. Что? То, что слышал». Вчера вечером он выехал из Переславля, а утром с его мобильника прошел сигнал опасности. Но, как оказалось, телефон случайно включили пацаны, нашедшую трубку в районе курортной зоны Хатайского озера. Там же обнаружена и десятка пашина. Пустая. Ни хрена себе. А чего это Грик туда забрался? На этот вопрос ответа нет. Скорее всего, его перехватили на дороге между Переславлем и Горками. Ну, а машину к озеру уже отогнали без Григория. Но кто это мог сделать? Видимо, тот, кто знал, что Грик вечером 19 числа должен прибыть в данный поселок. Но что все это значит, Борис Ефимович? А то, Макс, что, вероятнее всего, Пашин и являлся главной целью Полесского, а история, рассказанная Ангелиной, повод, позволивший выманить Григо из Переславля. Хотя не исключаю вариант того, что и сама Маховская была вынуждена разыграть спектакль под контролем бывшего компаньона ее покойного второго мужа. — Вопрос, зачем Полесскому или тем, кто оперирует им, потребовался Пашин? — Да, непонятка полнейшая. — Но как Грик позволил зацепить себя? Луганский вздохнул. — Это и я хотел бы знать, а я, кажется, догадываюсь. — Да? — Поделись соображениями. Чтобы перехватить Григо на трассе, его должны были каким-то образом остановить. Кто это мог сделать? Инспектор ГИБДД. И никто другой, раз машина не повреждена. Так, так, дальше. А дальше, генерал? Струя газа в лицо, и дело сделано. Хм. А ведь, Макс, так, скорее всего, и было. Один вопрос... Грик в Переславле жил один. С недавнего времени он проживал с женщиной, с которой собирался узаконить отношения. Другими словами, жениться собирался наш Пашин. И эта женщина постоянно жила у него на квартире? Ну, наверное. Я этим как-то не интересовался, но по логике, если они были близки, то... Луганский перебил Глебова. «Ясно, Макс. Ты вот что. Сейчас же выезжай в Переславль. Туда же вызывай прапорщика Затинного. До его прибытия проверь хату Пашина. Нам важно знать, на свободе ли невеста Грига. Найди ее. Затем Зорро следуй по трассе на Москву. Обследуй ее, особенно в месте, где от нее отходит дорога к озеру». «Судя по карте, в курортную зону с маршрута Переславль-Москва можно попасть только из деревни Златова. Необходимо точно определить место захвата Пашина. Еще лучше найти свидетелей захвата. Надо хоть за что-то зацепиться. А я тут тоже кое с кем побеседую». Глебов тотчас позвонил Затинному, выдал все инструкции, Посмотрел на часы, прошелся по кабинету, расположенному на втором этаже магазина автозапчасти, который принадлежал капитану и в котором его застал звонок генерала Луганского. Снял трубку внутреннего телефона. Ответил старший продавец его магазина. «Да, Максим Сергеевич. Зайди ко мне, Миша. Иду». Вскоре в кабинет вошел молодой человек с открытым серьезным лицом и умными глазами. «Присядь, Миша». Продавец опустился в кресло напротив рабочего стола Глебова. «Слушаю вас». «Вот что, Миша. Я уезжаю из города. принимая в полное управление магазин. С этого дня ты здесь главный. Ключи от кабинета и сейфа на столе. Где деньги, ты знаешь. Организовывай закупки и контролируй продажу. Короче, работай за хозяина». «Хорошо». «А вы уезжаете надолго?» «Надолго, Миша. Надолго. Но я иногда буду звонить тебе. И больше не задавай вопросов. Давай, принимай магазин, а я поехал. Пока. До свидания, Максим Сергеевич». Глебов вышел во двор, где стояла Мазда, сел в автомобиль, немного прогрел двигатель и вывел машину на главную улицу. Через двадцать минут он уже был за пределами Владимира, ведя машину в сторону Переславля. Вернется ли он обратно? Это вопрос. И вопрос, ответа на который дать не мог никто. Дорогу он прошел за два с половиной часа. Остановившись на въезде в Переславль, набрал по сотовому телефону городской номер Пашина. В ответ длинные гудки. Следовательно, либо в доме никого не было, либо аппарат отключен, что маловероятно. Невеста Григо работала в какой-то коммерческой фирме и сейчас, судя по времени, скорее всего, находилась на работе. Когда он подъехал к стоянке возле дома Пашина, на ней уже стояла Тойота Затинного. Капитан и прапорщик вышли друг к другу одновременно. «Привет, Макс!» «Привет, Зорро!» «А ты, смотрю, раздобрел на харчах фермерских?» «Раздобреешь. Скорее опухнешь с голодухи при наших законах». «Ну, не прикидывайся. Вижу, как ты голодаешь. Но об этом после. Ты давно здесь?» «Минут двадцать как подъехал. В дом не заходил?» «Нет». «Ты ж не говорил об этом?» «Ясно. Ну что ж, пойдем навестим квартиру Грига?» «Подожди». «Скажи лучше, что у командира за проблемы?» Глебов, как мог, кратко и в то же время обстоятельно поведал ему о злоключениях командира их боевой группы. «Вот такие дела, Зорро!» Затинный согласился. «Да, на самом деле непонятка. И нам, Костя, надо отыскать Грига. Это понятно. Но если сам командир попал за подню...» то каков же уровень подготовки тех, кто ее организовал? Чтобы развести Грига, надо было придумать очень коварную акцию. На всякую шелуху Пашин не повелся бы. Макс достал из кармана небольшой прибор, имеющий на окончании трубки крохотный микрофон. Просунул его в замочную скважину, приложил динамику к уху, прослушал секунд двадцать квартиру. Внутри никого нет. И что будем дальше делать? Надо проникнуть. Возможно, там мы кое-что найдем, хотя бы координаты места работы его невесты или адрес тещи. Прапорщик проговорил. А не лучше подождать даму? Не лучше. До вечера мы должны не только найти Нину, но еще и обследовать одно место, километрах восьмидесяти от Переславля. Что предлагаешь? Ты открывай замки и входи в хату. Я же подстрахую тебя с улицы на случай появления милиции. У нас нет гарантии, что какой-нибудь слишком бдительный сосед уже не засек нас перед чужой квартирой и не вызывает наряд. А шум в подъезде нам не нужен. Ты в квартире ищи все, что могло бы немедленно вывести нас на Нину. Чтобы открыть дверь, Зора потребовалось пять минут. Быстро войдя внутрь жилища и бегло осмотрев его, прапорщик вызвал Глебова по сотовому телефону. — Макс? — Да. Я в квартире. — Как обстановка на улице? — Нормально. Сидят на травке у трансформаторной будки два алкаша. В остальном тихо. Милиции пока не видно. Так что работай спокойно. — Принял. Затинный приступил к осмотру квартиры Пашина, начав с аппарата городской телефонной связи и тут же обратив внимание на номер, записанный на выдвижной карте, рядом с которым значилось имя Ольга Владимировна. Вновь вызвал капитана. «Макс, ну? Ты не в курсе, как зовут тещу Грига? Откуда? А что? Да есть тут номерок какой-то Ольги Владимировны». «А что еще есть?» «Еще номера, но помеченные лишь именами, без отчества». «Ясно. Пробей эту Ольгу Владимировну». «Понял». Затинный поднял трубку городского телефона, набрал номер, записанный в самом верху. Ему ответил недовольный женский голос. «Алло. Ольга Владимировна? Да. Вы кто?» Затинный сориентировался мгновенно. «Понимаете, я коллега господина Пашина». Голос будущей тещи Грига немного смягчился. «Так вы тоже писатель?» «Не совсем так. Правильнее сказать редактор. Мы с Григорием Семеновичем работали над совместным проектом. Что же хотите от меня?» «Тут такое дело. Я сейчас в Переславле». Заехал к Григорию домой, но никого не застал. Вот и хотел узнать, как связаться с Ниной. Или вы знаете, когда будет дома Григорий? Нет, этого я не знаю. А Нина? Нина на работе. Не дадите номер ее телефона? Лучше мобильного. Ольга Владимировна вдруг взяла паузу, затем спросила. «Откуда вам известен мой телефон?» не ожидал подобного вопроса, поэтому ответил, не замешкавшись. — Так Нина и дала его. Я как-то навещал их с Гришей. Нина и свои контактные номера давала мне. Но ту визитку, на которой они были записаны, я, к сожалению, оставил в Москве. — Так вы поможете мне, а то до вечера ждать Пашина у меня просто нет времени. А то, что я намерен сообщить Григорию, весьма важно для него в материальном плане. Последний довод решил исход переговоров. Ольга Владимировна сделала одолжение. «Ну хорошо. У вас есть чем записать и на чем номер сотового телефона дочери?» «Номер ее жениха мне, к сожалению, неизвестен». «Да, конечно. Диктуйте, пожалуйста». Женщина назвала цифры. и тут же занес их в память своего мобильника. «Спасибо, Ольга Владимировна». «Не за что». Только сегодня я, как ни старалась, не смогла дозвониться до Нины. На работе ничего толком не объяснили, а эта проклятая трубка не отвечала. «Может, у вас что-то получится? Передайте, чтобы матери позвонила». «Непременно». «А какой ее рабочий номер?» Мать Нины назвала и его. «Еще раз спасибо. А дочери я обязательно передам, что не гоже забывать о матери. Будьте так любезны. Все». Да, до свидания, Ольга Владимировна. Счастливо. Прапорщик опустил трубку городского телефона на рычаги импортного аппарата. Тут же вызвал Глебова. Слушаю тебя, Зорро. Работу в квартире закончил. Номера рабочей мобильной Нины у меня. Выхожу из жилища. Давай. У меня все спокойно. Затинный, закрыв за собой входной дверь, спустился на улицу. Подошел к Глебову. «Звонить прямо сейчас будем?» У тещи пробил номера у неё. И она, кстати, сказала, что сегодня пыталась связаться с дочерью, но не смогла. Что значит «не смогла»? На работе что-то неопределённое ответили. Мобильник же вообще молчал. «Вот как? А ну, набирай сотовый номер». Прапорщик вызвал Нину. «Номер недоступен». «Теперь за работу». и вновь воспользовался своим мобильником. «Алло! Здравствуйте, извините. Могу ли я услышать Нину?» «Что? У вас несколько женщин по имени Нина. К сожалению, я не знаю фамилии, так как знаком с ее мужем. Но вот маму моей Нины зовут Ольга Владимировна». «Что? Лазарева? Может и так». «Не понял. Повторите, пожалуйста, связь плохая». Не вышла сегодня на работу и не предупредила? Да, странно. Ну что ж, спасибо и на этом. Прапорщик вернул телефон на накладной карман, джинсовой рубашки, посмотрел на Глебова. Догадался, что мне ответили на работе Нина? Догадался. Черт! Неужели опасения Катрана оправдываются? Выходит так, Макс. Это... «Очень плохо, Костя. Согласен». Тут к офицерам спецназа подошел один из алкашей, сидевший ранее на траве у трансформаторной будки. «Здоров, мужики!» Поздоровался неопрятный, небритый и слегка пьяный парень неопределенного, но не пожилого возраста. «Привет! Какие-нибудь проблемы? С чего ты взял?» «Да вот, сидим с пятюней и смотрим». Что-то долго вы оттираетесь у подъезда. Ищите кого? Алькак?» Затиной хотел было послать незваного собеседника, но Глебов перехватил инициативу. «Ты угадал. Друга своего мы ищем». «А кого это?» «Ты жильца из квартиры номер 18, знаешь? Писатель это? А то. Лично знаком». В голосе мужчины прозвучали нотки гордости. Глеба взял пьяницу под руку, отвел чуть в сторону. «Тебя как звать?» «Яков». «Я здесь, в соседнем подъезде, обитаю». «Со мной дружок, Питюня. «Понял». «Ты вот что мне скажи, Яков. Вы вчера вечером, случайно, около первого подъезда, не терлись?» «Вчера?» «Вечером?» «Ну как же, считай, до ночи и просидели». А что? Выпить хочешь? Не откажусь. Тогда вспомни. Не выходила ли из подъезда женщина, которая проживала вместе с писателем? Яков, хитро блеснув глазами, погладил одающий синевой нос. Многие жильцы выходили из подъезда, многие входили, сразу же и не вспомнишь. Глебов достал из кармана рублевку. Эта бумажка «Не прояснит твою память?» «Очень даже может быть. Держи». Парень принял банкноту. «Короче, сначала, когда еще было светло, вышел сам писатель. Он тут же слинял. А потом к дому подъехала газель. Из нее вышли двое мужиков, зашли в подъезд. А минут через пять, ну, может, через десять, вышли как раз с бабой писателя». Посадили ее в салон и тоже свалили. Когда это было? Точно не скажу, но уже стемнело. Ясно. Номер «Газели» не запомнил? Откуда? Может, дружок? Он шиферил раньше. Яков повернулся к собутыльнику, безразлично наблюдавшему за беседой коллеги с незнакомцем. — Петюня! — Петь! — Чего? — Подь сюда! — Зачем? «Подь, говорю, дело есть!» Мужик годами постарше Якова, кряхтя поднялся с бревна, подошел к Глебову. «Ну, что надо?» К нему обратился Яков. «Петь! Помнишь, вчера бабу писателя на газели увезли?» «Ну и что? Человек интересуется номером тачки. А я при чем? Неужели не запомнил? Ведь газель же жопой прямо на нас сдала, разворачиваясь. Петюня резонно заметил. Ты-то -ты его не запомнил? Че я должен был запомнить? Но ты ж водила петь. И потом у мужиков интерес непростой. Яков показался бутыльнику, полученную от глебова сотку. Видишь? Хм. Ну, коль еще добавить, столько же можно и вспомнить. Максим, не мешкая, достал вторую сто-рублевку. Петюня аккуратно сложил купюру, сунув ее в чрево своих засаленных старых брюк, мешком висевших на нем. «В общем, номер «Газели» — тачка пассажирская, светлая, но не белая, скорее бежевая, новая. Окна внутри зашторены. И куда отсюда подалась «Газель»? К центру? не «Пошла к ЖБИ. Оттуда дорога одна. Через военный городок. Либо на объездную трассу, либо напрямую на Александровск. Райцентр в 60 верстах отсюда». Глебов задумчиво кивнул. «Угу». «Спасибо за информацию. Отдыхайте, мужики». «Топереча можно!» — изобразил подобие улыбки Яков. «Нонче погуляем. Гуляйте». «Только учтите, если солгали, то я вернусь и выверну из вас водку вместе с потрохами». Капитан повернулся к Затинному. «Идем, друг. Больше нам здесь делать нечего». Они прошли к своим машинам. Капитан достал сотовый телефон, вызвал абонента. Тот немедленно ответил. «Слушаю тебя, Макс». «Невеста Грига, судя по всему, похищена» после отъезда майора из Переславля. По данным, полученным от местных синяков, Нину вывезли на светлой пассажирской газели с зашторенными окнами в восточном направлении. Либо по объездной дороге, выходящей на трассу москва челябинск либо в сторону районного центра области Александровска. Прошу уточнения дальнейшей задачи. Она остается прежней. Следуйте в Златово. И сегодня же попытайтесь найти место захвата Грига. По Нине я определю работать отдельную группу. Она и «Газель» пробьет и вычислит маршрут ее движения. Вопросы ко мне? Вопросов нет. Выдвигаемся в Златово. С Богом! И поторопитесь, ребята!» Глебов бросил затинному «По машинам!» «Я впереди, ты за мной! Начали!» Восемьдесят километров, разделявших областной центр с небольшой деревушкой Московской области, перекрыли минут за сорок. Глебов остановил Мазду у недействующего стационарного поста ГАИ. Там же встал Затинный. Офицеры вышли из салона. «Смотри, Зорро!» «Пост ГАИ!» И тут же поворот к озеру. «Здесь остановили Грига. Гадом буду!» Прапорщик согласился. Похоже на то. Да не похоже, а точно. Только какая Б это сделала. Зора, осмотри территорию вокруг поста. Гляди, что и найдешь. А я пройдусь к ближайшим домам. Принял. Выполняю. Капитан направился было к крайнему деревянному дому, но его с противоположной стороны дороги остановил женский голос. Глебов обернулся на него и увидел пожилую женщину. — Молодой человек, извините, вы не огурцами интересуетесь? — И огурцами тоже, — ответил капитан. — Так у меня есть. Хорошие, сладкие. Москвичи специально приезжают. Посмотрите? — Посмотрим, мать. Обязательно посмотрим. — Вы мне вот что скажите. Торгуете каждый день? — Конечно. А как же иначе? «И как поздно закрываете лавочку?» Женщина усмехнулась. «Какую лавочку?» «Пара корзин до весы. Вот и вся лавочка». «Но заканчивайте торговлю поздно. Когда как?» «Коли день погожий, то и до полуночь сидим, пока поток машин не схлынет. Ну, а коли дождь, то тару оставляем, сами в дом уходим. Если кто задумает купить огурчиков, «Посигналит, выйдем. Продадим». «Так». «А вчера был дождь». «О чем это вы?» «О том, что вчера был дождь». «Да, был». «Ну и что?» Капитан сменил тему. «Скажите, а пост милицейский давно не работает?» «Давно». «Ну вот как раз вчера здесь стояла патрульная машина». Глебов даже схватил женщину за руку. «Вы не ошиблись?» Торговка огурцами попятилась назад. «Нет, я не ошиблась». «Но почему вас это так заинтересовало?» «И, пожалуйста, отпустите руку. Мне больно». «Да-да, извините». Капитан отпустил женщину. Та проговорила. «Вы не из-за огурцов остановились?» «Угадали». «Вы из милиции?» «Из ФСБ». «Знакома такая организация?» «Это КГБ, что ли?» В прошлом, да, КГБ. Сейчас Федеральная служба безопасности. Понятно. Давайте пройдем к вашему дому. Не волнуйтесь, входить не будем. Просто посидим на лавке, поговорим. Женщина подозрительно покосилась на Глебова. А о чем говорить-то? Ну, хотя бы о той же патрульной машине. Продавщица пожала плечами. Пойдемте. Только если муж выйдет. Вы уж ему. «Удостоверение покажите. А то он у меня хоть и старый, а ревнивый, сил нет». Глебов улыбнулся. «Не волнуйтесь. Этот вопрос я решу». Они прошли к калитке второго от дороги дома, присели на лавочку под высокой и разлапистой березой. «Итак, — начал капитан, — вы, извините, как вас зовут?» «Ирина Борисовна, позвольте и на ваш документик взглянуть». Глебов предъявил свое служебное удостоверение. Женщина внимательно осмотрела его, особенно фотографию. «Итак, Ирина Борисовна, вы утверждаете, что вчера вечером на посту дежурила патрульная машина ГИБДД?» «Да, Волга ГАИ». «Волга?» «Она самая». «Такая же у сына, только без всяких мигалок и надписей. Белая». «Хорошо». Вы не припомните, когда, в какое время патрульная машина появилась на посту? Восемь вечера. А почему вы в это время находились на улице? Ведь дождь жалел. А тут грузовик один остановился. Я и вышла. Продала ребятам пять кило. А дождь? Он как вроде так достиг. Добро. Значит, Волга встала у поста. «И что дальше?» «А что дальше?» «Не знаю, я домой пошла». «Хотя нет. Из нее вышел Дрын». «Кто?» «Дрын». «Сержанты так у нас здесь зовут». «А фамилия его Марков». Глебов, не ожидая подобной удачи, недоуменно смотрел на женщину. «А вы, Ирина Борисовна, ничего не путаете?» Вы что ж, меня совсем за дурочку считаете? Этот дрын, да еще Аллик, капитан Алферов, постоянно по деревням шарахаются. Дань с нас торговок собирают. Так они что, действительно сотрудники ГАИ? Конечно, и живут недалеко, в соседнем поселке по трассе, в Добром. Служат в районе, а дежурят на Новом посту. Он дальше, опять-таки, по трассе. Ну и сюда катаются, как я уже сказала, деньги с нас, бабок, собрать. Наглецы, каких свет не видывал. Капитан спросил разрешения, закурил. Так, значит, и вчера они деньги собирали. В том-то и дело, что нет. Вчера они никого не тронули. Просто встали у поста и все. Угу. «Они останавливали проезжавшие мимо машины?» «А я знаю». «При мне вроде как и не останавливали. Без меня не знаю». «Следовательно, то, чем занимались инспекторы ГИБДД, вы не видели». «Нет. Как ушла после грузовика домой, так со двора больше не выходила. Сидела на крыльце. Женщина указала рукой за спину. «Вот на том крыльце» тут товар мой виден хорошо, а вот пост нет. Так что не обессудьте, что дринсаликом там делали, не ведаю. Жаль». Капитан задумался, переваривая неожиданно полученную информацию. Женщина осторожно спросила. «А вы это по душу гаишников сюда приехали?» Глебов ответил на вопрос вопросом. Они же нарушают закон, обирая вас. Нарушают. А значит, и должны понести наказание. Плохо, что вы не видели, чем они на посту занимались. Ирина Борисовна, что-то вспомнив, воскликнула. «Постойте! А дед Иван? Он же как раз напротив поста торгует». «Дед Иван?» «Да». «Но и он мог уйти из-за дождя домой». «Нет». Он никогда с трассы не уходит. В дождь натягивает пленку и торгует у дороги. Жадный очень. Если видит, что у меня огурцы покупают, то от злости глазами так и стреляет. А потом не разговаривает, словно я у него его товар украла. Он должен был сидеть напротив милиционеров вчера. Почему я его у дороги не заметил? Может, по нужде отошел. Но его и сейчас не видно. А отсюда этого старого хрыча и не заметите. Ветлу напротив развилки дорог, видите? Вижу. Так вот, он за ней как раз сидит. А клеенку на обломанную нижнюю ветвь вешает. Ирина Борисовна, спасибо за помощь. Пойду деда вашего навещу. «Я предупреждаю о нашем разговоре ни слова никому, даже собственному мужу. Мне неприятно это говорить, но если вы раскроете кому-нибудь суть нашей беседы, то мы вынуждены будем немедленно привлечь вас к уголовной ответственности. И вы, Ирина Борисовна, можете получить срок до десяти лет с конфискацией имущества». Женщина крайне удивилась. «За что ж такая суровая кара?» За слова? Слова, Ирина Борисовна, иногда могут нанести больше вреда, чем действия вооруженного бандита. Но не пугайтесь. Молчать вам надо будет всего две недели. Потом обед молчания теряет силу. Но лучше все же забыть о разговоре и молчать. Я не хочу, чтобы у вас из-за меня начались неприятности. Так мы договорились? О чем? О молчании? Еще бы! «Что, я враг себе?» «Так две недели, говорите?» «Да, две недели. Возможно, нам еще придется с вами побеседовать. Так что не волнуйтесь, если к вам вдруг подъедет наш сотрудник. Спасибо за информацию, Ирина Борисовна. И до свидания. До свидания». Капитан оставил Ирину Борисовну у калитки в весьма растерянном состоянии. Ему не хотелось пугать эту добродушную женщину и сочинять несуществующие меры наказания за несовершенное даже мелкое правонарушение. Но иначе не допустить преждевременной утечки информации было невозможно. Он-то и две недели обозначил не напрасно, понимая, что женщина будет мучиться, не имея права поделиться с соседями такими новостями. Но две недели выдержит, срок не такой уж большой. Думая об этом, Глебо вернулся на пост, где его терпеливо ждал затинные. «Ну что Костя обнаружил?» — спросил капитан, бросив взгляд на ветлу, что росла за дорогой и возле которой, нахохлившись, как старый воробей, сидел на табуретке дед, не спускающий глаз со странных иномарок у бывшего поста ГАИ. Прапорщик доложил. «Во-первых, собрал с десяток окурков сигарет «Золотая ява» окурки вчерашние, подмоченные. Во-вторых, обнаружил следы от протекторов машин, заезжавших или проезжавших через территорию поста. В трех местах они сохранились отменно. Два отпечатка от наших отечественных машин, скорее всего, «Волги» и «Жигулей» последних моделей, один иностранный, от «Иномарки». И в-третьих, «Жигулевские» следы замечены, Кроме поста и на выезде на дорогу, ведущую к курортной зоне. Там небольшой участок грунта. Вот машина одним колесом и задела его. Думаешь, это отпечаток от десятки Пашина? Ну, если майора остановили здесь, а машину нашли в курортной зоне, можно с большой долей уверенности предположить, что так. Да, ты прав. Предположить можно». Затинный спросил у Глебова, «Разговор с торговкой дал что-нибудь?» «Не что-нибудь, Зорро, а очень много. Но об этом позже. Я пошел к деду, что сидит за дорогой. Ты же погуляющий около поста, может, еще что-нибудь найдешь». «Дед-то тебе на кой черт сдался? Работай, Костя. Потом все объясню. Работаю. Куда ж я денусь?» Прапорщик начал второй, больший по радиусу обход территории, капитан же, перейдя дорогу, подошел к старику. «Здравствуйте! Дед Иван, если не ошибаюсь!» Старик поднял на капитана прищуренный взгляд лукавый глаз с возрастом не утративших озорной огонек. Видимо, дед был непрост, что тут же и подтвердилось. «Кому дед Иван? А кому Иван Иванович? Извиняюсь!» «Здравствуйте, Иван Иванович». «Здоровей, видали. Чего надо?» «Что это вы, Иван Иванович, такой грубый?» «С вами разговаривают вежливо, а вы...» «Я не просил никого со мной беседы разводить. Так что ступайте лучше, отколь пришли. Не о чем нам говорить». Капитан достал удостоверение. «Но не скажите, Иван Иванович, я сотрудник Федеральной службы безопасности». Надеюсь, еще КГБ не забыли. Дед неожиданно сплюнул в канаву, выругавшись. Ах, Иринка, ах, да сучка, мал сама попалась, еще и на меня указала. И что за люди? Сам тонешь, топи и другого. О чем ты, дед? Да все о том же. Ты ж ко мне из-за огурцов подвалил, и Ирка меня сдала чтобы самой откупиться. А ну, прекрати, дед. Мне твои огурцы, как собаке, боковой карман до одного места. Понял? Так ты что, не по поводу торговли? По-моему, я уже ответил на твой вопрос. Тогда что, сырка перетирали? Вчерашнее появление на посту инспекторов ГАИ. Дед удивился. Это Дрина с Аликом, именно... А, «А чего это они вам понадобились?» «Это наше дело, дед оно «Но-то так, конечно. А я при чем?» «Ты весь вечер просидел на этом месте?» «Знам и весь. Иначе ни хрена не наторгуешь. Конкурентов вокруг развелась тьма. А ранее один я все начинал. Вот времена были. Гонял, конечно, милиция, не без этого». А все ж барыш приличный получался. Не то, что после. Значит, дед, ты видел, что происходило на посту? Видел, не видел. Какая разница? Не забывайся, Иван Иванович. Мне удостоверение предъявить? Дед утвердительно кивнул. Не помешало бы. Глебов предъявил служебный документ. Старик почтительно принял его, аккуратно раскрыл, осмотрел, Вернул капитану. Да, корочка, что и говорить серьезная. Так ты видел, что происходило на посту? Видел. И что именно? Спустя 10 минут, перейдя дорогу, Глебов подошел к затинному, закончившему повторный досмотр территории поста. Спросил прапорщика: Нашел что-нибудь еще? Нет, больше нечего. А ты. «Здесь, Костя, захватили Грига, и этому есть подтверждение». «Ты узнал подробности захвата?» «Да». «Как это произошло?» «Поймешь из доклада Луганскому. Чувствую, придется нам заночевать здесь». «Ну да ладно, это только предположение. Все решит генерал». Глебов вызвал Луганского. Тот ответил. «Слушаю тебя, Макс. Докладываю, товарищ генерал». И капитан подробно изложил, как прошлым вечером на недействующем действующем посту ГАИ в деревне Златова был произведен захват майора Пашина. И то, какую роль при этом сыграла Ангелина Эдуардовна Дементьева-Маховская. Генерал приказал Глебову и Затинному прибыть в центральный офис службы. Капитан заикнулся было о гаишниках-оборотнях, но Луганский прервал Глебова. «Ты плохо понял меня, Макс?» «Никак нет. Тогда через два часа жду вас в Москве».